Глава 23. И что она? спросил я, внимательно глядя в лицо Евы. На самом деле от ее рассказа у меня прямо отлегло, но облегченно махать рукой я не спешил. По лицу моей музы было видно, что для нее это все чертовски важно. Дело было не в Еве, не в наших отношениях и не в Отце. Проблема была у лучшей подруги которая замутила с преподом по археологии еще с летней практики. Женатым преподом. А один из однокурсников это дело спалил и принялся эту подругу шантажировать. А у той любовь, понимаешь. Девочка впечатлительная и эмоциональная. Плачет и сидит дома, вздохнула Ева. Ни на один из зачетов не явилась. А сегодня так вообще. Она замолчала, сжала зубы, и отвернулась. «Давай уже, заканчивай». Я взял Еву за руку и легонько сжал ее пальцы. «Да этот урод к ней заявился утром», зло проговорила Ева. «И она теперь вообще говорит, что таблеток наглотается?» «Мне кажется, она не решится, конечно, но что делать я не знаю. Ее так из универа после сессии отчислят, а она все-таки моя лучшая подруга». «Да, дела», протянул я, и глянул в сторону толпы рокеров, тусящих вокруг собранной из палет сцены. Чуть в сторонке обнимались Бельфигор с Лариской. Мордашка у сеструхи была счастливая и безмятежная. Но зато я кое-что вспомнил, тоже про одного студента с невмеру болтливым языком, имя которого она мне так и не сказала, но макнуть его башкой в сортир я пока и не удосужился. А надо бы! «А имя у этого шантажиста есть?» – спросил я у Евы. «Имя подруга не сказала?» «Егор Замятин», – сказала, как выплюнула. «Он ко мне тоже подкатывал на первом курсе, а теперь пытается Галю в постель уложить». «Угрозами и шантажом?» – хмыкнул я. «Отличный способ, Фигли!» «Так по-другому ему все равно никто не даст!» – скривилась Ева. «Пожалуй, надо с ним встретиться», – сказал я. «И поболтать?» о хороших манерах». «Бить не вариант», — вздохнула Ева. «Он в ментовку побежит. Еще и проблемы потом будут». «Бить?» — хмыкнул я. «Да не, бить не обязательно. Можно больно и по-другому сделать». «Слушай, ты иди уже, тебя же люди ждут». Ева толкнула меня в бок. «Ага», — я скользнул губами по ее щеке. «Я потом напомню, чтобы ты мне показала этого вашего товарища». Я двинул к сцене, протолкался через толпу тусящих рокеров и запрыгнул наверх. Взял микрофон, глянул на Бельфигора, уже устроившегося за пультом, подмигнул стоящей рядом Лариске. Бельфигор показал мне большой палец. «Раз-раз», — сказал я в микрофон. «Всем здрасте! Мы тут посовещались и решили, что никакого конкурса устраивать не будем». «У-у-у-у!» разочарованно взвыли рокеры. Мы просто продлим концерт «До последнего желающего выступать?» Не обращая внимания на вой, продолжил я. «Но сейчас вам спеть все-таки придется, потому что нам нужно протестировать аппаратуру и проводку, чтобы, если уж она сгорит, то пусть делает это сегодня. Успеем починить. Наверное». Кто готов забраться на эту сцену первым? Между прочим, это будет в каком-то смысле лишение действенности, потому что это будет самая первая песня, которая вообще с нее прозвучит. Пока народ осознавал информацию, которую я выдал, нашлись двое желающих, которые запрыгнули и с двух сторон подошли ко мне. «Я бы предложил решить спор дракой», – ухмыльнулся я. «Но вам потом нужно еще играть и петь, так что предлагаю более мирный процесс урегулирования. Камень, ножницы, бумага». «Ну что, готовы спорить?» «Или кто-то из вас готов уступить место, как пенсионеру в трамвае?» Остальные музыканты начали раскачиваться. Послышались выкрики и хлопки. Двое кандидатов в дефлораторы сцены овощехранилища встали в воинственных позах друг напротив друга. «Понял. Даю отмашку. На счет три!» Я поднял руку вверх. «Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три!» «Давайте до трех побед!» предложил тот, кто выбросил ножницы против камня. «Не-не-не», – -не", замотал головой я. «Люди хотят слушать, как вы поете, а не как руками машете. Так что группа Джунглихой выступает, а тридцать третья готовится». Я спрыгнул со сцены и подошел к Бельфигору поздороваться с Лариской. «А круто ты придумал», – сказал Бельфигор. «Честно говоря, мне это пришло в голову за пару минут до выхода на сцену», – сказал я. «Мы же не ограничены по времени. Можем хоть до утра тут колбаситься. И зачем тогда кого-то выбирать? А если каких-нибудь абсосов на сцену выпустим?» — скривился Астарот. Он пришел с кучей других рокеров, пока я общался с Евой. Вид он имел гордый и рукой по-хозяйски так обнимал Надю, которая сегодня опять была в черном платье и при мрачно-обильном макияже. «Стопудово между ними ничего не было», — подумал я. Надя явно выдала пару авансов и дала себя потрогать в разных местах. А потом сдала назад, но не особо, чтобы держать его на коротеньком поводке. «Понятно, приручает Астарота», – я усмехнулся. «Никто из вас не выехал из мамки гениальным музыкантом?» – хохотнул я. «Даже Апсосам нужна сцена, чтобы расти над собой. Мог бы хоть с нами обсудить!» – недовольно пробурчал Астарот. «Сань!» «Если ты кого-то конкретного не желаешь видеть на концерте, скажи, и мы его не пустим», – подмигнул я. «Просто так, ничего не обосновывая и делая вид, что у нас строгая и компетентная жюри». «Интересное дело», – задумчиво протянул Астарот. «И как ты это хм, представишь?» «Так и скажу», – я пожал плечами. «Чуваки, вы нам не нравитесь, поэтому шагайте нахрен и никуда не сворачивайте». Так что валяй, жги. Есть у тебя с кем-то счеты? Ткни пальцем, и мы их выгоним на мороз. Да нет, я... Ничего такого. Сдал назад Астарот. Ну вот и ладушки, усмехнулся я и подмигнул Бельфигору. Надя что-то прошептала на ухо Астароту. Глаза у него заблестели. Джунглихой закончили подготовку и начали играть. По названию казалось, что они должны быть какими-то панками. По музыке, да не. Не так уж и плохо. Пошловатый сельский рок, явные последователи Юры Хоя и группы «Сектор Газа». Но материться стесняются. «А ты серьезно сказал насчет выгнать любую группу?» Спросил меня Бельфигор в самое ухо. «Конечно», — кивнул я. «Но это же как-то несправедливо, разве нет?» Он почесал кончик носа и посмотрел на Лариску, которая радостно приплясывала под музыку и хлопала в такт. «Разве?» хмыкнул я и прищурился. «Борь, да все просто. Вот скажи, тебе будет комфортно на Сейшене, где будет какой-нибудь хмырь, который тебя, ну скажем, в школе обижал? И вообще мудак, а?» «Ну, нет», – помотал головой Бельфигор. «А при чем тут это?» «Эммм», – задумался я. «Не, аналогия неверна. И вообще зря я в эту степь. Все просто. Вы для меня...» «Важнее всех других прочих. Не лучше, талантливее или там успешнее, а именно важнее. И раз уж я тут распоряжаюсь, то почему бы не воспользоваться служебным положением? А что, надо кого-то выгнать?» «Нет, нет», — помотал головой Бельфигор. «Просто странно. Ты так легко об этом говоришь». «А правду говорить вообще легко и приятно», — подмигнул я. «Вообще я из всего этого прослушивания хотел сделать своеобразный эксперимент. Лично для себя, что ли? Пока что образцом в проведении музыкальных мероприятий для меня был только рок-клуб с программой, списками и зубодробительной какой-то бюрократией. Там правила обращения в концертный отдел были такие, что у меня зубы ныть начинали каждый раз, когда я про них вспоминал. Мне было не очень понятно, для чего все эти искусственные сложности. Но сходу отметать их все мне не хотелось. Вернее, даже не так. Мне хотелось выкинуть всю эту бумажную волокиту в мусорку, но я не был на все сто уверен, что это что-то совсем бесполезное. Вот мне и захотелось проверить, возможно ли мероприятие в условиях антибюрократического хаоса, максимально импровизированное. Хотелось посмотреть, забуксует ли оно и когда. Я даже записывать никого не стал, просто периодически выскакивал на сцену и призывал следующих выступающих. Пару раз пришлось призывать на помощь принимателей решений, вроде монетки или длинных коротких спичек. Часть групп вообще самостоятельно порешала, кто за кем будет выходить. Аппарат пока держался, хотя акустика в овощехранилище была такая себе. Зато народу сюда влезет много. Даже пока затрудняюсь с возможным количеством билетов. Сейчас тут тусило примерно сотни человек, и приземистый зал. Выглядел почти пустым. Если набить его под завязку, то... «Вилиал, какие планы после вот этого?» Ко мне деловито подошел Макс Шутихин. «Скучное?» – пожал плечами я. «Думал пойти домой и лечь спать? А то мне утром вставать в такое время, когда не все еще ложатся? Или это был не вопрос, а предложение?» «Ага, предложение», – кивнул Шутихин-младший. «Но если ты не можешь...» «Не-не-не, ты давай, озвучивай тогда». Засмеялся я. Отосплюсь потом как-нибудь. У меня предки свалили на Новый год из Новокиневска, сказал Макс. Может, возьмешь своих ребят и ко мне? Пиво попьем, видик посмотрим. Студии у твоего отца? уточнил я. Нет-нет, отец категорически туда никого без себя не пускает, замахал руками Макс. Дома у нас, на комсомольском. Звучит как отличный план, заметана. Я хлопнул его по плечу. «Только по-тихому посидим, ладно?» Макс глянул на меня искоса. «У меня соседи такие, знаешь?» «Понимаю», кивнул я. «Значит, активно не бухаем?» Я подмигнул Максу и снова двинул к сцене. А то там возникла какая-то заминка. Нужно было разрулить. «Хорошо, что новокиневские панки такие плюшевые», думал я, закрывая овощехранилище на замок. Будь здесь каноничные последователи Sex Pistols, так легко освободить помещение после того, как все на сцене отыграли, у меня бы не получилось. Пара потлатых компашек, которых я выставил последними, все еще тусовались неподалеку, обсуждая животрепещущие планы, типа где сейчас взять еще выпивки и куда пойти продолжать банкет. Но вопрос секьюрити надо бы с колямбой при случае обсудить. Чем выше концентрация народа, тем больше хаоса, а чем больше хаоса, тем сложнее его остановить в одиночку простым трёпом со сцены. Потребуется некоторое количество парней с хмурыми лицами, которые этому самому трёпу в микрофон придадут дополнительный вес. В принципе, Колямба в дальнейшем планирует устроить из этого места тусич не менее хаотичный. Значит, охраны ему так или иначе потребуется. Но в целом я был доволен экспериментом. Концерт, который таковым даже не планировался, получился вполне задорным, а все эти разруливания очередности придали ему какой-то драйв и стильность. Но вот когда сюда в комплекте с музыкантами набьется еще и толпа зрителей и притащит с собой многозначительно позвякивающие сумки, все станет чуточку сложнее. Но бюрократии этот вопрос все равно не решается. Так что пока что прикол с регистрацией и прочими бумажными танцами – Я все еще считал не особо нужный. Во всяком случае, пока есть музыканты, которые не умеют читать чужие деньги и готовы играть за спасибо. Ну что, потопали?» Сказал я, подходя к своим, скучковавшимся вокруг Макса, который излагал всем правила сегодняшней вечеринки. «Громко не шуметь, пить умеренно, смотреть видик. У него как раз есть какие-то интересные кассеты. Недавно отец приволок» громко не орать, курить строго на кухне. Кроме, собственно, ангелочков, к Максу собрались еще Надя, хотя она же теперь тоже из наших, пока еще не привык, Жан с Ириной, моя сеструха и Ева. Даже Кирилл в кои-то веки решил принять участие в немузыкальной части нашей творческой жизни. Забавно так, наш самый тихий из музыкантов потихоньку менялся. Несмотря на то, что волосы он все так же носил короткие, Батаном он смотрелся чуть меньше. Что-то в лице, что ли, поменялось? Или я его узнал получше и стал воспринимать по-другому? Не как восторженного поклонника, заглядывающего в рот староту, а как вполне талантливого автора и профессионального музыканта, чуть ли не самого профессионального, из всей компашки ангелочков. Хотя, надо признать, Бельфигор и Бегемот тоже были неплохи. Особенно Бельфигор – субтильный рыжий пацан, похожий на девчонку. Отлично разбирался в звуковой аппаратуре. Черт знает. Может, потому что у него детство прошло в театре. Дом Макса вполне предсказуемо оказался одним из сливочников, рядом с драмтеатром. Примечательных элиток времен Советского Союза в Новокиневске было несколько. Сталинка на социалистическом, где весь первый этаж занимал художественный салон, похожий скорее на картинную галерею. Назывался в народе домом художников он был не самым роскошным, просто неплохим. Дом с башней напротив фонтана на площади Советов был в отчиной профессоров и заслуженных врачей. И третий, вот этот самый, возле театра драмы, спрятанный за крепостной стеной нескольких ничем не примечательных хрущевок, был самым роскошным из всех. И занимали его, как несложно догадаться, всякие толстые чины и спортивные элиты. Хм, интересно. Значит, мама у нашего Шутихина-младшего тоже не так уж и проста. Вряд ли первые лица города и области просто так, от любви к искусству, решили приютить в своих владениях Шутихина-старшего, который вообще больше производил впечатление тусовщика, чем действительно обласканного разными наградами деятеля изобразительного искусства. Теперь понятно, как ему досталась его роскошная студия. «Ого!» – присвистнул Бельфигор – когда Макс впустил нас в прихожую. Ну да, дорого-богато. Что уж, даже по прихожей ясно, что шутихины, мягко говоря, не бедствуют. Стены просторного холла отделаны деревянными панелями, а настенные мозаичные светильники под тифани придавали помещению сходство не то с театром, не то с музеем. Ну да, на музей, пожалуй, похоже больше. И статуи женщины Топлес – В античном стиле, между дверями в ванную и туалет, это сходство еще больше усиливало. Давайте ко мне в комнату! Макс махнул рукой, показывая дорогу. Только разувайтесь, вот тут, на коврике. Макс, а мы точно дверью не ошиблись, пробубнил бегемот, на цыпочках перемещаясь по узорчатому паркету. Я тут даже дышать лишний раз боюсь. Дыши через раз, ухмыльнулся Астород снова обнимая Надю за талию. И такая на лице гордость, будто он ее в свою квартиру привел. И не просто в свою, а заработанную вот этими вот руками. Меня обстановка не столько впечатлила, сколько удивила. Все-таки я прибыл из того времени, когда о роскоши в России узнали несколько больше, чем в СССР. Ну да, хоромы были впечатляющими, особенно по сравнению с клетушками хрущеб и штампованностью обстановки квартир получше, в спальных районах. Но видел я, как говорится, лилипутов и покрупнее. А вот познакомиться с человеком, благодаря которому Макс в этом жилище обитает, мне, пожалуй, что захотелось – познакомиться, подружиться, возможно, оказать пару ценных услуг и занести в книжечку полезных знакомств. «Падайте, куда найдете?» – с видимым облегчением сказал Макс, когда мы все оказались в его комнате. «Это же Фендер Стратокастер!» С благоговением выдохнул Кирилл, уставившись на одну из гитар на стене. «Нифига себе! У тебя пластинок!» Астарот шагнул к шкафу, даже выпустив из рук Надю в этот момент. Мебель в комнате Макса была очень низкой. Концепт был ясен. На полу пушистый ковер, у стены невысокий диван, сбоку стопка мягких подушек. На вычурной черной тумбе – видеодвойка. Через стеклянную дверцу просвечивают корешки множества кассет. «Короче, вы пока располагайтесь, я чего-нибудь пожрать сейчас соображу». Макс выскочил из комнаты. «Ну нифига себе!» – выдохнул Бельфигор, стоя в середине комнаты. «А я даже не знал, что он такой буржуй!» «Что сразу буржуй-то?» Кажется, только Жан не особо впечатлился роскошностью обстановки. Журналист. Фигли все повидал, ничему не удивляется. Он плюхнулся на диван и широко раскинул руки. «Просто повезло родиться в какой надо семье!» Ангелочки и примкнувшие гости разобрали подушки и расселись по комнате. Стоять остались только Кирилл, залипший на коллекцию гитар на стене, и Астарот, завороженно перебирающий пластинки. Макс вкатил в комнату сервировочный столик с несколькими тарелками и пары бутылок в специальном отсеке. «Мне отец тут прикольную кассету подкинул», сказал Макс, присев рядом с видеодвойкой. «Короче, это такое американское шоу, где люди делают разные страшные штуки». «На английском?» с тревогой в голосе спросил Бельфигор. «Нет-нет, с переводом», помотал головой Макс и сунул кассету в гнездо. «Хотя там и так все понятно, как мне кажется». Он потыкал кнопочки пульта, экран сначала засветился синим, потом началось это самое шоу. На сцене в явно тряпочном шепоте разворачивалось действо. Кто-то показывал, как он протыкает свою кожу шилом и втыкает в себя булавки. Кто-то подвешивал кольцом на сосках увесистые гирьки. Финал этого номера был за подсвеченной ширмой. На тени было видно, как этот бедолага Подвешивает гирю к своему члену. Был чувак, который сначала вливал в себя через воронку целую цистерну пива, а потом через шланг это же самое пиво, возвращал обратно в емкость и предлагал желающим отведать улучшенного и дополненного пенного напитка. И желающие находились и все это сопровождал совершенно огненной конференсье, похожей на горшка из короля и шута. Он кривлялся как обезьяна выл, корчил рожи и совал лицо прямо в камеру, сопровождая номера весьма экспрессивными и не всегда приличными комментариями. «Вот! Вот такой должен быть ведущий на нашем концерте!» — радостно воскликнул Жан, когда этот тип в очередной раз скорчил рожу в камеру. «И где мы такого возьмем?» — хмыкнул я, лениво пожевывая кусочек копченой колбасы. Но все вдруг резко замолчали, И уставились на меня.